Конечно, если эти свободные цены станут реальностью, нам придется со многим расстаться. Главное, нам придется расстаться с очень жизнерадостной русской поговоркой «нифига перезимуем». Но, ей-богу, как бы ни страшна была реальность свободных цен... Если реальностью станет это, это гораздо страшнее, чем свободные цены. И мы еще эти свободные цены будем вспоминать, как легкую шутку исторического отрезка. Если только мечты этого человека станут реальностью. Итак, никому не верьте! Вас все обманывают! И Михаил Сергеевич, и Борис Николаевич, и Руслан Амранч, Иван Сибанч! Всем обвешивают лапшу. В этой стране говорит правду только один человек. Это я. Никого больше не слушайте, особенно демократов. Это все гнилая интеллигенция и болтуны. Страшно далеки от народа. Близок к народу только один человек. Хлопайте все. Хлопайте. Близок к народу только один человек. Это я. Потому что я тоже очень простой. Очень. И семья у меня была простая. Я родился от одной крестьянки и двух рабочих. Вот так. Поэтому только я знаю, что нам нужно. Я решу все вопросы, национальные, социальные и сексуальные. Я каждому дам, что он захочет. Рабочим и крестьянам, матросам, и старшинам, женщинам и девушкам. Мой главный предвыборный лозунг я всем дам. Не слушайте, что про меня говорят. Проститутка. Это крета. Меня шлимует демократическая пресса. Они меня отверяют, что я поддерживал ГКЧП. Кто поддерживал? Я кого? Их? Да, поддерживал. Ну что? А что было делать? Мы же сами видели. Они еле на ногах стояли. Особенно Генаев. В конце концов, раз и уберем дело, он такой же ничтожество, как все остальные. Все эти явлинские собчаки, эти Гаврилы Поповы, что он дал народу, этот Попов, ничего. Одна болтовня, а в результате войны имеете холодную зиму народ мерзнет, народ стучит зубами, а Попову плевать, потому что он сидит в своем теплом свитере. Первым же моим декретом я закрою все газеты и журналы, все эти аргументы и факты, куранты и огоньки. Будет выходить только одна газета, Московский, Жириновский, все. Там будет все, что вам нужно. Мои выступления, мои постановления и кое-что погоде. Кстати, погода в этой стране тоже буду делать я. Хотите солнце? Вот он солнце, 15 градусов тепла, пожалуйста, 20 нати. Что там 20? Каждому, да, по 40 градусов. Каждому. Я буду продавать их на каждом углу по 7 рублей бутылка. И тогда за меня проголосует каждый, каждый, кто сможет добраться до полсида урны и отдать в эту урну все, что съел и выпил. Понятно? Только я один знаю, как постановить Советский Союз в старых границах. С каждой республикой, которая не захочет вернуться в Союз, я поступлю просто. Я поставлю вдоль границы безоружные войска и накормлю их горохом. После этого даю команду. Огонь! Потом мы включаем мощные вентиляторы. И начинаем гнать воздух в ту сторону. Через 72 часа все, кто не задохнутся, попросите обратно в Союз. Я все верну назад. Все. Латвию, Молдавию, Эстонию, Финляндию тоже верну. Что такое Финляндия? Нет такой страны. Это наша губерния. И Польшу, наши губерния, наши губернии везде, по всему глобусу. И все должно принадлежать вам, вам и только вам. Хотите эстонский сыр? Вот вам эстонский сыр. Хотите пинскую мебель? Вот вам пинская мебель. Хотите Польшу? Прошу барзе. Хотите Германию? Битты дриты. Хотите Бразилию? Пожалуйста, будете весь день танцевать ламбаду. Хватит экспериментов. Нам не нужна никакая экономика. Нам нужна только дисциплина. Зачем этот рынок? Хватит! Я кончу этот базар! Народу не нужны пятьсот дней, ему хватит 600 секунд. Саша Невзоров прав, Россией должны управлять русские, простые русские люди, которые меня окружают. Алкнис, Коган, не надо улыбаться, я знаю, о чем вы думаете, откуда у меня такое вотчество, Вольфович, ниоткуда». Я русский, чистокровный. Показать? Паспорт показать? То-то. Да. Я Владимир Вольфович. Это все равно лучше, чем Владимир Ильич. Главное, доверьтесь мне и идите со мной до конца. Конец уже близок. Я обещаю, только не слушайте этих демократических придурков. Они все врут. Не верьте, что я сотрудничал с КГБ. Никогда. Это не со мной сотрудничали, С Них надо спрашивать. И в тюрьме я не сидел. Враньо, враньо, это была ошибка. Меня по ошибке посадили, по ошибке выпустили. И не верьте, что я состою на и птичьи диспансере. Я нормальный, нормальный, нормальный, нормальный. Сейчас укушу всех. Ам, ам, ам, ам, ам, ам, ам. Всех перекусаю. И ничего мне за это не будет, потому что у меня есть справка, что я ваш будущий президент, ваш босс. Ваш... Ваш царь, Владимир Красное Солнышко, только не верьте, не верьте этому Борису Николаевичу, Руслану Абрановичу, Ивану Степановичу и Геннадию Хазановичу в вот